Предисловие автора к первому тому. Произведения, вошедшие в первый том сочинений, написаны в ранний период деятельности автора, 1901-1907 годы, когда выработка идеологии и политики ленинизма не была ещё закончена. Это относится и к части также ко второму тому сочинений. Чтобы понять и должным образом оценить эти произведения, следует рассматривать их как произведения молодого марксиста, ещё не оформившегося в законченного марксиста-ленинца. Понятно поэтому, что в этих произведениях сохранились следы некоторых ставших потом устаревшими положений старых марксистов, которые были преодолены впоследствии нашей партией. Я имею в виду два вопроса: Вопрос об аграрной программе и вопрос об условиях победы социалистической революции. Как видно из первого тома, смотри статьи Аграрный вопрос, автор отстаивал тогда точку зрения раздела помещичьих земель в собственность крестьян. На объединительном съезде партии, где обсуждался аграрный вопрос, большинство большевистских делегатов-практиков примыкало к точке зрения раздела Большинство меньшевиков стояло за муниципализацию. Ленин же и остальная часть большевистских делегатов стояли за национализацию земли, причём в ходе борьбы между тремя проектами, после того как выяснилась безнадёжность принятия съездом проекта национализации, Ленин и другие национализаторы присоединили свои голоса на съезде к голосам разделистов. Против национализации разделисты выставляли три соображения: а Крестьяне не примут национализацию помещичьих земель, так как они хотят получить их в собственность. Б. Крестьяне будут противодействовать национализации, так как они будут расценивать её как меру, отменяющую частную собственность на те земли, которые уже находились тогда в частном владении крестьян. если даже удастся преодолеть возражения крестьян против национализации, мы марксисты всё же не должны отстаивать национализацию, так как после победы буржуазно-демократической революции государство в России будет не социалистическим, а буржуазным. А наличие большого национализированного земельного фонда в руках буржуазного государства непомерно усилит буржуазию в ущерб интересам пролетариата. При этом разделисты исходили из той, принятой среди русских марксистов, в том числе и среди большевиков в предпосылке, что после победы буржуазно-демократической революции наступит более или менее длительный период перерыва революции, период интервала между победившей буржуазной революцией и будущей социалистической революцией, в течение которого капитализм получит возможность более свободного и мощного развития с распространением его также и в области земледелия. Класс борьба углубится и разовётся во всю ширь, класс пролетариев вырастет количественно, сознательность и организованность пролетариата поднимутся на должную высоту, и что лишь после всего этого может наступить период социалистической революции. Следует отметить, что эта предпосылка насчет длительного интервала между двумя революциями не встретила на съезде какого-либо возражения с чьей бы то ни было стороны. При этом как сторонники национализации и раздела, так и сторонники муниципализации считали, что аграрная программа российской социал-демократии должна содействовать дальнейшему, более мощному развитию капитализма в России. Знали ли мы, практики большевики, что Ленин стоял в это время на точке зрения перерастания буржуазной революции в России в социалистическую, на точке зрения непрерывной революции? Да, знали. Знали по его брошюре Две тактики 1905 год, а также по его знаменитой статье Отношение социал-демократии к крестьянскому движению в 1905 году, где он заявлял, что мы стоим за непрерывную революцию, что мы не остановимся на полпути. но мы практики не вникали в это дело и не понимали его великого значения в виду нашей недостаточной теоретической подготовленности, а также в виду свойственной практикам беззаботности насчёт теоретических вопросов. Как известно, Ленин почему-то не развернул тогда и не использовал в на съезде для обоснования национализации аргументы от теории перерастания буржуазной революции в революцию социалистическую. Не потому ли он не использовал их, что считал вопрос ещё не назревшим и не рассчитывал на готовность большинства практиков большевиков на съезде понять и воспринять теорию перерастания буржуазной революции в социалистическую? Только спустя некоторое время, когда ленинская теория перерастания буржуазной революции в России в революцию социалистическую стала руководящей линией большевистской партии, разногласия по аграрному вопросу исчезли в партии, ибо стало ясно, что в такой стране, как Россия, где особые условия развития создали почву для перерастания буржуазной революции в социалистическую, марксистская партия не может иметь какой-либо другой аграрной программы, кроме программы национализации земли. Второй вопрос касается проблемы победы социалистической революции. Как видно из первого тома, Смотри статьи "Анархизм или социализм". Автор придерживался тогда того известного среди марксистов тезиса, в силу которого одним из главных условий победы социалистической революции является превращение пролетариата в большинство населения, что следовательно, в тех странах, где пролетариат не является ещё большинством населения ввиду недостаточности капиталистического развития, победа социализма невозможна. Этот тезис считался тогда общепринятым среди русских марксистов, в том числе среди большевиков, равно как среди социал-демократических партий других стран. Однако дальнейшее развитие капитализма в Европе и Америке, переход от капитализма до империалистического к капитализму империалистическому, наконец открытый Лениным закон неравномерности экономического и политического развития различных стран показали, что этот тезис уже не соответствует новым условиям развития, что вполне возможно победа социализма в отдельных странах, где капитализм не достиг ещё высшей точки развития и пролетариат не составляет большинства населения, но где фронт капитализма достаточно слаб для того, чтобы быть прорванным пролетариатом. Так возникла ленинская теория социалистической революции в 1915-1916 годах. Как известно, ленинская теория социалистической революции исходит из того, что социалистическая революция победит не обязательно в тех странах, где капитализм более всего развит, а прежде всего в тех странах, где фронт капитализма слаб, где легче прорвать пролетариату этот фронт и где имеется в наличии хотя бы средний уровень развития капитализма. Этим исчерпываются замечания автора насчёт произведений, собранных в первом томе. Иосиф Сталин, январь 1946 год.